глава двадцать пятая. Вот это поворот. Пошел пятый день моего заточения. Как же хочется жрать. С этой мыслью я поднялся с обломков тумбы. Сразу ощутил, насколько слаб. Закружилась голова. После сна тело не чувствовалось отдохнувшим. Его ломило, подтягивало живот. Паскудной ноткой ныло плечо. Голова тяжелая, словно набитая пылью, клонилась вниз. Я шагнул к перилам, облокотился. Как и в те дни. Тишина, облезлый лес, мертвые пятиэтажки, кругом запустение. Справа на дороге метрах в ста от накоренившейся осины дрожит в мясорубке воздух, в ржавом уазике искрит электро, в траве у стены соседнего дома, в примятом круге комариной плеши, виднеется чей-то раздавленный скелет. Под балконами поблескивает жижа. Я повел голодным взглядом по сторонам. Ничего съедобного. Опустил голову, посмотрел на берцы. Они, наверное, из натуральной кожи. Потекли сленки. Курить уже не хотелось. Я отметил это, подумал, неужели так быстро можно? Боковым зрением заметил какое-то движение слева. Темное пятно выскочило из леса и быстро пересекало дорогу. Меня словно ошпарило. Я встрепенулся, повернул голову. Никого. Я замер и прислушался. Водил взглядом, выискивая признаки присутствия. Трава вроде бы примята, ветка как будто шатается. Чувство тревоги и беспокойства в четыре руки раскручивали маховик страха. Я плавно юркнул в комнату, натянул респиратор. Выглянул из-за стены. Кто бы это мог быть? Судя по форме и размерам пятна, похоже на кровососа. Но если подумать, для кровососа маловатым будет. Значит, человек. Учитывая выстрелы на окраине, сталкеры здесь бродят. Ни бронеры, ни закрытый мост им не помеха. А куда им деться? Мог ведь кто-то забрести в Чернобыле с Затона, с Юпитера, с научной станции, наконец. Возможно, у кого-то, как и у меня, нет ПДА. Сломался, к примеру. Аномальные поля накрыли, поэтому и не в курсе, что здесь творится. А может... Может, Мазур вернулся меня добить? Мстительный сволочь. Он может. От этой мысли по спине прошелся холодок, засвербели голени. Припомнилось его стремление отправить меня в мир иной. Взгляд невольно скользнул к подъездному окну. Что это? Со двора донесся тонкий скрип, как будто задели заржавевшие качели. Сердце мое взбрыкнуло, заколотилось гулко быстро. Если насчет тени и сомневался, то скрип слышался отчетливо. Я стоял неподвижно и прислушивался. Из глубины здания долетала возня снорков и только. Если связать скрип с тенью и проложить умозрительный маршрут, то некто двигался в сторону подъездов. Долгое время ничего подозрительного мой слух не улавливал. И расслабился. Уф, схожу с ума. Все, кранты. Какой-нибудь снорк задел качели. А тень? Да хоть пятнышко на сетчатке. Снова подошел к перелам. От нечего делать запустил десантника. Как когда-то в детстве пускал слюни между лестничными маршами. Левок стремительно удалялся, уменьшался в размерах. Тихо громыхнуло на лестничной площадке. От неожиданности я подскочил на месте. Повисшая на губе капля сорвалась, упала на рукав. Я метнулся к стене, выхватил пистолет. Мазур. Все же решил добить. Псих конченный. Я замер, превратившись в одно большое ухо. Тишина. Только сердце. Бух-бух. Бух-бух. Взгляд судорожно метался между окнами и балконами. Ладонь на рукоятке взмокла. Не знаю, сколько я так простоял. Наверное, долго. Потому что от напряжения начали дрожать ноги. Звук не повторялся. Снорки, блин, невротиком меня сделают. Я переступил на ногах, опустил пистолет, огляделся. Меня окружал все тот же серый промозглый день. Запугливой суетой не заметил, как начал накрапывать дождь. Усталым взглядом я посмотрел на деревья. Не мог слышать, но отчетливо представил, как тихо шуршат по листьям дождинки, собираются в озерца, стекают, оставляя за собой темные дорожки. Шагнул на балкон. Прохладные капли, словно иголочки, закололи голые ноги, темными пятнышками легли на куртку. Я подставил лицо дождю. Закрыл глаза. — Бред! Никого здесь нет! Кто будет краситься? Захоти, Мазур, меня кончить? Выцелил бы из леса или из соседнего дома. У него прицел на винтухе четкий. накручивая себя. «Эй!» — послышался из комнаты шепот. Я поперхнулся мыслями, кинулся за стену, стоял неподвижно, слушал и боялся выглянуть. «Смит, ты здесь!» — снова шепот. «Сука!» — он все-таки вернулся. «Нет смысла прятаться. Он знает, что я здесь». Я осторожно снял пистолет с предохранителя, обхватил рукоятку обеими руками, перебрал пальцами. «Смит!» Я резко высунулся из-за стены и стал стрелять в человеческий силуэт, застывший в дверном проеме. От грохота выстрелов заложило уши, пороховые газы заслали глаза туманом. «Это я! Чинга! Не стреляй!» — раздался крик из квартиры. Меня поразили не слова, а знакомый голос. «Я не мог, не смел поверить!» Он ушел. Я предал его. Смеет, — громко неслось из квартиры, — хорош полить. Как ты меня нашел? — не верил я. Я же не говорил, куда ушел. Охотник слышит, как лес дышит. Теперь поверил. Я заплакал. Закрыл лицо рукой, прислонился спиной к стене и лил слезы. Спасен. Спасен твою в корягу. Не бросил. Чинка. прости. Я не хотел думать, но всегда верил, что он за мной придет. Знал, рано или поздно, но придет. Он не я. Он — человечище, с большим сердцем. Умеет зла не помнить. «Ты там жив, Смит!» «Жив!» — отозвался я. Поспешно стал вытирать глаза. Не хотел, чтобы сталкер увидел меня еще и таким. Покинуть балкон оказалось намного легче, чем на нем оказаться Из окна пятого этажа Ченгас скинул край провода. Я обвязался, после чего он меня поднял. Я разматывал медные жилы и никак не мог взглянуть ему в глаза, не знал, о чем говорить. Казалось, мы оба думаем об одном и том же. Какой я идиот, предатель, дерьма кусок, да без штанов. Он отошел к двери, привалился плечом к косяку, поглядывал в коридор, прислушивался и тоже молчал. Я украдкой взглядывал на него. Он был все тот же, с добродушным лицом, небритый, с лапками у глаз, в той же снаряге, в камуфляже, со своим СГИ, вот только шмотник раздулся, а вместо кепи — шлем с миниатюрной камерой на рейле. Когда я, наконец, покончил с проводом, сгорая от стыда, сказал каким-то не своим, трескучим голосом, что в соседней квартире на балконе мой шмотник с автоматом, если, конечно, мазу не забрал. Чинга ответил — не забрал. Пошли. В его голосе не слышалось ни злобы, ни насмешки, ни превосходства. Говорил обычным тоном, словно ничего и не было. Я плелся за сталкером на деревянных ногах с пылающими ушами. Мы зашли в квартиру, по прелому бардаку проследовали на знакомый балкон. Мой шмотник, калаш, разгрузка стояли там, где я их оставил. Первым делом кинулся к разгрузке. Подрагивающими пальцами из кармашка вытащил пачку явы и зажигалку, выбил сигарету, сунул в зубы, поймал на себе испытующий взгляд Чинга и остановился. Подумал, уже почти неделю не курю, может, и не стоит начинать? Прислушался к ощущениям, особо-то и не хотелось. Без сожаления выбросил сигарету, а следом через перила полетела и вся пачка. Чинга не собирался упрощать мне задачу и продолжал молчать. «Чинга!» — начал я скрипучим голосом, словно в шестерни попал песок. «Прости, если сможешь!» Я не глядел на сталкера. Это было выше моих сил. Вождь молчал, и я продолжил. «Мазур, он... вернее, я не должен был так поступать!» «Ладно, извинения приняты», — наконец-то произнес Чинга. «Давай зайдем в комнату, а то мы тут на виду у всей зоны. Скверно ты как-то выглядишь, голова садовая!» от тебе надо да и мне не помешало бы из остатков мебели мы соорудили стол я едва не захлебнулся слюной пока открывали консервы и вскрывали упаковки с хлебцами старался сдерживаться не глотать большими кусками не набивать рот и тщательно пережевывать в углу просторной комнаты чинга сложил костер в походном чайнике на две кружки вскипятил воду от аромата кофе я едва не потерял сознание Сидя на хлипких табуретах, потягивали горячий напиток и разговаривали. Чтобы хоть как-то компенсировать моральный ущерб, я без утайки поведал Чинга историю своего позора. Пока говорил, смотрел в замусоренный пол. Как бы ни старался, глаза время от времени перескакивали на голые лодыжки, торчащие из разношенных берц. И от этого созерцания становилось еще горше, еще унизительнее. Чинга слушал, не перебивал. Изредка кивал. Наконец я закончил, выдохнул и сделал большой глоток еще теплого кофе. воцарилась тишина. В пустой комнате слышались лишь наши прихлебывания. Я не выдержал, спросил, «Как ты меня нашел?» Думал, Чингапов встречал Мазура, и тот под страхом смерти покаялся. Оказалось, все произошло на другой орбите. «В рыбацком поселке», — заговорил сталкер, — когда в засаде у моста сидели. Я тебе в шмотник поглубже маячок сунул. Ты же, голь перекатная, без ПДА ходишь. Обратно топаю, смотрю, сигнал не двигается. Сначала думал, с Мазуром в Чернобыле сидите, ждете чего-то. Мазур сталкер опытный, по нему сразу видно, зону знает. За ним не пропадешь, если, конечно, нужен будешь. Я поначалу думал, он через тебя до Казанки добраться хочет. Ну, думаю, пускай, я найду, как вернуться. Ан нет. День на экранчике, точка на месте. Второй. Думаю, белку ловить, ножки отбить. Подождут шутка. А тут еще у парома задержка. Два дня ждал, пока Воронин гексаген пришлет. Прислала к Не то, что надо. Но и на том спасибо. Иду обратно к норе. Слышу, запикала Глядь, а ты все на том же месте. Крюк, конечно, пришлось дать. Не зря оказалось. Снова повисла тишина. Я допил кофе, пустую кружку держал в руках и не хотел выпускать. не ее мазур дал. «Значит, ты нашел бронеров?» — спросил я, хотя до мутантов мне дела не было. «Да, нору засек до того, как разбежались. С утра по следу пришел к стройбазе. Под развалинами в подвале обнаружил дыру. Сразу было видно, что лазом пользуются». Я за вами вернулся, хотел засаду устроить, проследить, что да как. В общем, пришлось одному. Просидел почти всю ночь. Под утро, где-то около пяти, прибежал наш бронер с мертвяком. Сбросил труп и сразу умотал. Странно мне это показалось. Сидел, ждал, что дальше будет. Где-то минут через двадцать из дыры выполз второй. Зацапал труп и в нору. Я натянул ПНВД, подкрался, заглянул внутрь. От вони мертвечины чуть не задохнулся. То была самка. Она рвала сталкера и жрала. В дальнем углу я разглядел девять яиц. Вот так. Девять? Где глухарь такует, там и с выводком ночует. Полуметровые они стояли в рядок у дальней стенки. Одно раскрыто было. Детеныш ползал среди костей и тряпья. не сразу разглядел на рост на спине у самки. Им оказался самец. Он был не больше собаки, чахлый, тощий. Кажется, он сросся с ней. Что-то подобное слышал о глубоководных удильщиках. Думаю, самец питается ее соками и постоянно оплодотворяет. Он крепко обнимал ее всеми лапами, как медведь сосну. Посмотрел я на них, покумекал и пошел дальше по следу. След вывел меня к бывшему санаторию Заря, что недалеко от восточного кордона. Только это был уже не санаторий, а охраняемый объект. Обнесли его двумя рядами колючки, вышки поставили. След вел к воротам. Я, понятное дело, хвост прижал, понаблюдал из леска. Охрана сильная. Кроме постов и пулеметов на вышках, два Беттера, один Т-90. И вот теперь думай, как получилось, что та самка в самоволку утопала от таких сторожей. «Вдруг это эксперимент?» — попробовал догадаться я. У самки маяк или камера пристегнута. Слышал, что некоторые животные не размножаются в неволе. Может, здесь такой же случай? Вряд ли. С аномальными полями там проблема. Сигнал неустойчивый или вовсе гасится. Думаю, та самка с выводком — неучтенные потери, как тот бронер, которого долго вальнули. А если камера автономная? Пишет, а когда бронер возвращается, с нее считывают. Даже если и так, нам без разницы. Кончать их надо. И как же? Вот. Чингак кивнул на пузатый шмотник. А кто в нору несу? Дождусь, когда бронер притащит очередного бедолагу. Кстати, он тоже самка, если ты понял. Я кивнул. Когда она убежит, у меня будет время нацепить на труп этот рюкзак. Но сложность не в этом. Надо зарю и строй базу жахнуть одновременно, чтобы вояки раньше времени не засуетились. А поля? Как сигнал пройдет? Я детонатор на таймер поставлю. Это нетрудно. Главное, чтобы Воронин с Лукашом договорились. У Долговцев есть пусковая платформа «Точка-У», а у Свободовцев ракета к ней. Лукаш не хочет отдавать дубину, боится, что ею по нему же вдарят. Хочет неопровержимых доказательств существования норы, бронеров, исследовательского центра и, к тому же, железных гарантий безопасности. Объединить их против бронеров — та еще проблемка. Поэтому приходится, кроме актола, тащить еще и камеру. Он кивнул на шлем с прикреплённой GoProшкой, который лежал на опрокинутом тюльме. Так это Может, я тебе помогу, сказал я осипшим голосом. Чинга ответил не сразу. Ты меня, парень, подвел, — заговорил он, тщательно подбирая слова. Это как бракованный автомат. Стреляет, стреляет, а в один момент раз. и клинит. «В наших условиях, Смит, это смерти подобно. Прости, но больше мы не товарищи». Я догадывался, что он так скажет, но все равно стало горько. «Зачем ты за мной пришел?» «Лучше бы я сдох», — просипел я тихо, низко опустив голову, справляясь с накатившими слезами. «Ты человек на самом деле неплохой, Смит». Ты не дал Мазуру пристрелить меня и шмотник оставил. А не промахивается тот, у кого нет ружья. Ты все слышал? От удивления я вскинул голову, а лицо мое вытянулось. Да. Мы еще некоторое время помолчали. Потом Чинга сказал. Ну что, собираться надо. Штанишки пошукай по квартирам, наверняка что-то подберешь. Так мы и разошлись. Чинга объяснил, как идти к парому. На клочке обоев набросал карту. Сам же двинул к норе. Он уходил первым. В дверях остановился, сказал, «Выходи осторожно, там снорки еще остались». Помолчал, добавил, «И знаешь, кличка у тебя какая-то заграничная, не ненашенская. Назовись хотя бы Семитом или Сметаной, а то так и подмывает сказать, мистер Смит к доске прибит или инвалид». Развернулся, и ушел.